Глава сорок восьмая. Всего один шаг, и вдруг мы оказались в центре жуткого смерча. Он выл, стонал и пытался сорвать нашу одежду. — Что нужно делать? — прокричала я Рите. Единственным моим желанием стало убежать отсюда, но нельзя. Я, сотрудник отдела тайн, должна уметь работать с артефактами и стихиями. Держи в уме тему задания и старайся разглядеть в вихре ответ. Еле расслышала я в диком вое. Вот, блин, мало того, что нужно постараться удержаться на ногах и не помереть от страха, так еще при этом следует думать о задании и пытаться найти решение задачи. Обалдеть! Ну, надо так надо. Понятия не имея, как выглядит город Тыш, наспех представила его таким же, как столица. Кстати, нужно узнать, как она называется. Уф, зачем я сейчас думаю о том, как называется столица? Какая разница? Нужен ты ж!» Сконцентрировалась на нем, будто стою на холме и гляжу на раскинувшийся в долине город. Даже мысленно вывесила прямо перед ним гигантскую табличку с названием. Действовать нужно наверняка, чтобы уж не ошибиться. Мысленно представила, как город заходил ходуном из-за землетрясения. Но вот из-за чего это происходит? Я отрешилась от всего и впилась глазами в происходящее. влюбившаяся в смерчи, чтобы понять, что к чему, постаралась отбросить неверные гипотезы. Начала задавать мысленные вопросы, и неожиданно смерч начал отвечать. У нас даже получился своеобразный мысленный диалог. Случайное волшебство выдвинула я гипотезу: "Нет. Тектонические сдвиги? Нет. Ошибки при застройке? Нет. Сильные энергетические завихрения?" нет проблема в земле да да я обалдела что же может быть с землей она какая то бракованная ну вот как разобраться что там происходит зыбучие пески нет слишком много подземных рек нет вредители да а, -а, -а что за вредители я с надеждой глянула на риту но она стояла с таким невозмутимым видом что я поняла ее безмолвный посыл все сама. Кроты? Нет. Черви? Да. Обычные? Нет. Магические? Да. Они наводят на землю порчу? Нет. Просто живут там. Ничего себе, какой развернутый ответ. Я и не ожидала подобного после скупых да и нет. Ну, спасибо. Похоже, стихия ветра подчинилась мне. И тут я увидела в смерче подземную систему города. В почве проделывали ходы бесчисленные здоровенные черви, типа дождевых, но в диаметре не меньше поезда метрополитена. Каждое движение червя вызывало сдвиг почвы, и дома наверху ходили ходуном. «Обалдеть!» – выдохнула я, глядя на явственную картинку. «Ты узнала причину?» – голос Риты явно был удивленным. «Да!» – я видела все так ясно, словно стояла у среза пласта земли – и смотрела на червей. «Тогда уходим!» Рита ухватила меня за руку и выволокла в коридор. «Не стоит задерживаться, чтобы стихия не завладела тобой», пояснила она. Мы вернулись в зал под любопытные взгляды коллег. Прошли к столу Риты. Гарри в кабинете не было, поэтому отчитаться было некому. Но тут же раскрылась дверь, и в нее вошел Гарри. Он будто ждал, когда мы появимся в кабинете. Стол Риты был невдалеке от входа, поэтому он быстро подошел к нам. — Уже все? — бровь Гарри удивленно взлетела. — Да, я была полна гордости собой, и, кажется, это было заметно. — Очень хорошо, — Гарри остался доволен. — В чем же проблема города ты же? — Гигантские магические черви, они буравят ходы под городом и постоянно тревожат верхние пласты земли, — выдала я. — Давно их не было, — подметил Гарри. Может, думалось, что и не вернутся вымирающий вид. «Ну, теперь, когда мы узнали о них, то должны уничтожить», — предположила я. «Так что можно сказать, что вид вымерший». «Не совсем так», — не согласился Гарри. «Червей нужно будет исследовать и даже подыскать иное жилье. Так что выводы вы, магна делать не умеете». «Просто я не знаю всего того, что знаете вы», — парировала я. «Храбро», — выдохнула себе под нос Рита, — и даже попятилась, будто сейчас Гарри кинется убивать меня, а ей не хотелось попасть под раздачу. — Тоже верно. Гарри не услышал Риту и ответил на мой выпад. — Но вам предстоит все узнать. Или вспомнить, — выпалила я. Рита впилась в меня заинтригованным взглядом настолько цепко, что я ощутила эту хватку. Те, кто были неподалеку и слышали нас, тоже вперились в меня. Гарри сделал резкий жест рукой, повелевающей Рите отойти. Она настолько поспешно выполнила бессловесный приказ, что казалось, будто она спасалась бегством. Окружающие сделали вид, что настолько заняты работой, что напрочь оглохли на оба уха. «Магна Кэти, забудьте о том, что нужно что-то вспомнить», резко отчеканил Гарри. Его фраза прозвучала комично. «Забыть то, что вспомнить, но и выдал». И кто же мне помешает вспомнить? Я заговорила тише, чтобы не пошли сплетни. Здравый смысл. Было видно, что Гарри напрягся и стал говорить как-то зловеще, словно угрожал. Стоит вам вспомнить прошлое, Магна Кэти, как магистры могут привести в исполнение свои угрозы. Ах, да, нас с Крисом должны убить. Помню, помню, разве такое забыть? А вдруг я вспомню что-то случайно? Спросила почему-то вкратчиво, доверительно, словно у друга, способного помочь в нелегкой ситуации. При этом выделила интонацией последнее слово. «Что тогда?» «Тогда...» — Гарри понизил голос и тоже заговорил по-дружески. «Я советую вам, Магна, сделать вид, что вы забыли даже свое имя. Если кто-то узнает о том, что вы вспомнили прошлое, то вы горько пожалеете об этом. Так что придется делать вид, что ничего не помните». Стоит вам выдать себя, как...» Он замолчал, не договорив, но я все поняла. «А еще я поняла, что Гарри мне не враг, ему не безразлична моя судьба, и меньше всего он хочет, чтобы меня убили».